Чем более общего имеет ее тело с другими телами. Теорема сороковая. Все идеи, которые вытекают в душе из находящихся в ней адекватных идей, также адекватны. Доказательства. Очевидно, это так. Доказательства. Ибо когда мы говорим, что идея вытекает из человеческой души из находящихся в ней адекватных идей, мы говорим этим ни что иное, как то, что в самом божественном разуме существует идея, причина которой составляет Бог, не поскольку он бесконечен и не поскольку он подвергается воздействию со стороны идей весьма многих единичных вещей, но поскольку он составляет сущность только человеческой души. «Схолия первая. Я показал таким образом причину тех понятий, которые называются общими и составляют основания для наших умозаключений. Но существуют еще и другие причины некоторых аксиом или понятий, которые полезно было бы объяснить тем же методом. Из них стало бы ясно, какие понятия полезнее других, которые были бы объяснены. и какие едва ли могут принести какую-либо пользу, какие затем общи всем, и какие ясны и отчетливы только для тех, кто свободен от предрассудков, и какие, наконец, являются плохо основанными. Кроме того, стало бы ясно, откуда берут свое начало понятия, называемые понятиями второго порядка, а следовательно и аксиомы, лежащие в их основе, а также и многое другое, составляющая когда-то предмет моих размышлений в этой области. Но так как я сделал это предметом другого трактата, а также чтобы не утомить читателей с лишним многословием, я решил здесь не затрагивать этого. Однако, чтобы не упустить здесь чего-нибудь такого, что необходимо знать, я изложу вкратце те причины, от которых берут свое начало, так называемые трансцендентальные термины. как-то сущее, вещь, нечто. Эти термины происходят вследствие того, что тело человеческое по своей ограниченности способно сразу образовать в себя отчётливо только известное число образов. Что такое образ, я объяснил в сноске к теореме 17. Если это число переступается то такие образы начинают сливаться, и если это число образов в одновременном отчетливом образовании, которое тело способно, далеко переступается, то все они совершенно сливаются между собой. В таком случае, как ясно из коррелярия к теоремам 17 и 18, человеческая душа может сразу отчетливо воображать лишь столько тел, сколько образов может сразу образовываться в ее теле. Если же образы в теле совершенно сливаются, то и душа будет воображать все тела слитно, без всякой отчетливости, и понимать их как бы под одним атрибутом, именно под атрибутом сущего, вещи и так далее. Это можно вывести также из того, что образы не всегда имеют одинаковую силу, а также и из других причин, аналогичных этим, излагать которые здесь нет нужды. так как для той цели, которую мы преследуем, достаточно рассмотреть только одну, ибо все они приводят к тому заключению, что эти термины обозначают идеи самые смутные. Из подобных же причин возникли далее те понятия, которые называют всеобщими, универсальными, абстрактными, как-то человек, лошадь, собака и так далее. А именно понятия эти возникают вследствие того, что в человеческом теле образуется столько образов, например, людей, что они, если не совершенно превосходят силу воображения, то, однако, в такой степени, что незначительные особенности, отличающие каждого из них, а именно цвет, величина и так далее. И их определенное число душа воображает не в силах, и воображает отчетливо только то, чем все они, поскольку тело подвергается действию со стороны их сходной, ибо с этой стороны тело подвергается действию всего более, а именно от всякого отдельного человек. Это-то душа и выражает словом человек и утверждает о всех бесконечно многих отдельных людях,